Лес занимал процентов 30, окруженный высоким железным забором территории Академии Мастеров Меча. Старые деревья, покрытые золотистым мхом и солнечный свет, пробивающийся сквозь колышущиеся кроны и падающие на зеленую траву, напоминали Юджио лес возле родной деревни. Но поскольку столица Центории находилась намного южнее Рулида, здесь в изобилии водились разные мелкие животные». Многие из них Юджио на севере вовсе никогда не встречал. Купающиеся в солнечном свете маленькие лисы и тонкие, длинные змеи бирюзовых оттенков привлекали его взгляд даже сейчас, хотя в Академии он проучился уже год. «Юджио, сэмпай, ты слушаешь?» Внезапно донеслось сбоку. Юджио поспешно повернулся. «Прости, прости, я слушаю. Так что...» «Ты не слушал?» Девушка, протестующая, замотавшая головой с волосами цвета спелых яблок, была слугой Юджио. Звали ее Тиизы Штолинэн. Избегая взгляда ее глаз того же цвета, что и волосы, Юджио принялся лихорадочно искать оправдание. «Ну, лес тут такой красивый, что я просто... и редкие животные тут...» «Редкие?» Тиизы, проследив за взглядом Юджио, равнодушно пожала плечами. Это же просто леса Кентоби, нет? Их даже в городе под деревьями полно. А, да, кстати, ты же родилась в столице, да, Тиза? Твой дом недалеко? Он в восьмом квартале. От пятого, где академия. Это далековато. Понятно. А, а... Юджио взглянул на идущую рядом с ним Тиизе. Форма младших учеников, которую он в прошлом году считал немного безвкусной, на девушке выглядела удивительно изящно. Этого, впрочем, следовало ожидать. Не будь Тиизе ученицей той же академии, что и крестьянский сын Юджио, он ведь даже говорить с ней не мог бы надеяться. «Погоди, Тиизе, ты же из дворянской семьи, да? а Вроде бы я слышал, что дворяне все живут в третьем и четвертом кварталах». Застенчиво поинтересовался он. Тиза опустила голову будто от стыда и едва заметно кивнула, но тут же решительно замотала головой. Отец дворянин всего лишь шестого класса, но низкий класс — это тоже хорошо. Рядом с правительственным кварталом могут жить только дворяне четвертого класса и выше. Ну и во многом другом у пятого и шестого меньше прав. Мой отец часто говорит, куда проще простолюдинам. Они могут говорить, что хотят, и не боятся высших классов с их правом судить. Ой, я, я, я извиняюсь, я просто... Тииза на ходу поклонилась, явно считая, что только что проявила непочтительность к Юджо, который как раз был простолюдином. «Не волнуйся, лучше вот что скажи. Право судить разве не у всех дворян есть?» Юджо задал этот вопрос, одновременно вспоминая имперский закон, который он учил в прошлом году. В ответ мгновенно последовало «нет». «Право судить есть только у четвертого класса и выше, а дворяне пятого и шестого классов могут быть только подсудимыми. Отец сейчас работает в правительстве секретарем, и у него все в порядке, но, по-моему, среди других из пятого и шестого классов, кто работает в императорском дворце и в правительстве, очень много получили наказания за то, что оскорбили дворян высших классов. Ну, правда, когда взрослые между собой разбираются, это в основном не физические наказания, а уменьшение жалования и тому подобное». «Понятно. Да, в мире дворян свои сложности похожи», — заметил Юджу, широко раскрыв глаза. Красноволосая младшая ученица, кинув на него взгляд, почему-то покраснела и поспешно ответила. «Ну, как я говорила уже, такие, как я, дочь дворянина шестого класса, мы только по названию дворяне, а живём мы почти так же, как простолюдины». «Хм...» издав этот невнятный звук, обозначающий то ли согласие, то ли несогласие, юджо вновь углубился в размышления о том, как устроена империя. Общественное положение Северной империи Нурлангарта определяется имперским законом, распространяемым правительством. Вообще-то, проступки и наказания за них прописаны в индексе запретов, стоящем выше имперского закона. Так что последний посвящен в основном классовой системе общества, проще говоря, правам дворян и правам простолюдинов. Когда Юджио еще был младшим учеником, на уроке закона, кроме этого предмета, им преподавались еще священные искусства и история. Некий черноволосый ученик задал пожилому преподавателю вопрос. «Учитель, а почему в империи есть дворяне и простолюдины?» Учитель, дворяне низкого класса, на секунду лишился дара речи, но затем строгим тоном ответил. Согласно пророчеству, оглашенному церковью аксиомы в древнейшие времена, настанет день, когда армия тьмы вторгнется в мир людей через четыре прохода в граничном хребте, северную пещеру, западное ущелье, южный коридор и восточные ворота. Чтобы уничтожить злых полулюдей, все жители четырех империй, имеющие священный долг имперского рыцаря или имперского стража, должны будут сражаться в армии мира людей. Когда это время придет, во главе армии мира людей встанут дворяне. Ради этого они и должны оттачивать владение мечом, изучать священные искусства, тренировать дух и тело. При этих словах Юджио охватило искреннее благоговение, правда, вместе с еще каким-то непонятным чувством. Два года назад Юджио вместе с Кирито сражался с бандой гоблинов, вторгшихся из страны тьмы через ту самую северную пещеру, которую упомянул учитель. К несчастью, в самый разгар боя Юджио потерял сознание от удара вождя гоблинов. Но страшный вид этих полулюдей и их дикие хриплые вопли до сих пор оставались у него в памяти. Юджио и Кирито, обсудив это дело, Решили никому в академии о том сражении не рассказывать. Но, распиши они все в подробностях, возможно, половина девушек-учениц попадала бы в обморок. Конечно, Юджио совершенно не хотелось пережить это второй раз. Поэтому он был впечатлен, узнав, что дворянам предстоит сражаться в первых рядах с теми страшными гоблинами, а также с орками и ограми, которые, говорят, еще крупнее и страшнее. Но, с другой стороны, больше 380 лет прошло уже с тех пор, как богиня творения Стейсия вдохнула жизнь в мир людей. И за все это время силы тьмы ни разу не вторглись в больших количествах. «Стало быть, во всех четырех империях дворяне, особенно высших классов, свободны от повседневного труда, живут в просторных поместьях и могут судить дворян низших классов. И все это ради подготовки к вторжению врага, которого сами они никогда не видели, про которого никто не знает, когда вообще он вторгнется». Словно видя, что у Юджио на душе, идущая рядом с ним Тизе, тихонько вздохнула и сказала... «И поэтому мой отец хочет, чтобы его старший ребенок и наследник стал дворянином четвертого класса. Это даст защиту хотя бы от отсюда других дворян. Потому-то я и поступила в академию. Если бы я стала представителем академии во имперском турнире и там показала бы себя, эта цель была бы вполне достижима. Ну, правда, я на вступительных экзаменах была всего одиннадцатой. Так что, как бы я ни старалась, все равно это лишь мечты». А вдруг показалось, что от девушки, высунувший на мгновение язычок и улыбнувшийся, исходит яркое сияние, так что он даже слегка прищурился. По сравнению с ним, поступившим в академию по чисто личной причине и из желания вновь повстречаться с подругой, которую когда-то забрала церковь тиизе, занимавшаяся мечом ради чести семьи, была истинной дворянкой с настоящим самоуважением. «Нет, Тиза, ты молодец. Ты так стараешься, чтобы твой отец был доволен. Даже попало в 12 лучших». Как только Юджио на полном серьезе произнес эти слова, Тиза пронзительным голосом завозражала. Нет, нет, мне просто повезло. Ката на экзамене были в стиле, с которым я хорошо знакома. Мне всё это удалось только потому, что меня отец с трёх лет учил обращаться с мечом. Ты гораздо лучше, Юджио Сэмпай. Получить рекомендацию от стражи очень трудно, но ты её с лёгкостью получил и даже стал пятым среди элитных учеников. Я вправду считаю, что это большая честь, что ты избрал меня своим слугой, Юджио Сэмпай. Нет, это... Юджио вдруг заметил, что опустил голову и правой рукой треплет себе волосы точно так же, как это обычно делает Кирита, идущий сейчас чуть сзади, и поспешно убрал руку. Теиза сказала, что это большая честь, но на самом деле единственной причиной, почему она стала слугой Юджио, а Ронья слугой Кирита, была, если говорить деликатно, рука Стэйси, а если говорить прямо, случайность. Назначение слуг происходит вот так. Каждый из 12 человек, только что ставших элитными учениками, выбирает одного из 12 лучших новеньких. Порядок выбора такой же, как расстановка элитных учеников. То есть в нынешнем году сначала выбирал Райос, первый меч Академии, затем второй меч Умбер, ну а у Юджио и Кирита была пятая и шестая очередь. Но они, посовещавшись, решили отдать это право другим и выбирать последними. То есть взять в слуги тех из новичков, которые не приглянулись остальным десятерым. В результате у Юджио и Кирита оказались деревянные таблички с именами Тиизы и Ронья. У друзей слегка отполочились, когда они обнаружили, что у них обоих слуги девушки. У Кирито вообще было очень странное выражение лица. Но Юджио все равно считал, что все получилось к лучшему. Ведь остальные не выбрали Тии за иронию по очень некрасивой причине. Девушки были единственными дворянками шестого класса среди 12 новичков. Теизы и явно ничего не знали о том, как их выбрали, и ставить их в известность не стоило. Юджио считал удачей, что девушки стали их слугами, и Кирита наверняка, ну, скорее всего, считал так же. В общем, Юджио кашлянул и перевел разговор на свой собственный опыт. «Мне экзамены тоже нелегко дались, я страшно нервничал, мне и поступить удалось, и стать элитным учеником наполовину благодаря Кирита, он многим разным штукам меня научил». При этих словах Тииза распахнула глаза, красные как осенние листья, и воскликнула. «А, а значит, Кирита-сэмпай сильнее, чем юджио пай «А, больно соглашаться, если ты именно так ставишь вопрос». Тииза весело рассмеялась. Юджио кинул взгляд за спину. Его вдруг охватило беспокойство, хорошо ли его партнер обращается со своей подопечной. Однако он услышал кусочек фразы Кирита, произнесенной на удивление спокойным тоном. Так что, думаю, всего к двум вещам тебе надо быть готовой, если противник применяет высокий стиль норкия и готовит удар сверху. а Либо удар пойдет вертикально вниз, либо по диагонали вниз-влево. А любое другое направление удара потребует лишнего шага, так что у тебя будет время подготовиться даже после того, как ты его увидишь. А вот как определить, пойдет он вертикально или диагонально... Ну, если оставить в стороне тему разговора, Рония тоже вроде бы слушает внимательно и с удовольствием. С неловкой улыбкой Юджио снова повернулся вперед, и тут ему вдруг подумалось. Сам он учился работать с мечом, чтобы вновь повстречаться с Алисой. тиизы и, видимо, ради чести семьи. Кирита же всякий раз, когда Юджио спрашивал, говорил, что у него та же цель, что у Юджио. Конечно, у Юджио и в мыслях не было усомниться в словах своего друга. Но иногда у него возникало такое ощущение... Будто Кирита тренируется с мячом не ради какой-то цели, а постижение мяча и есть его цель. Что-то очень общее было между человеком Кирита и школой мяча, стилем Айнкрат. Можно было даже поверить, что это одна и та же сущность. До сих пор Юджио лишь о Раюсе и умбери думал как о своих противниках в турнире-экзамене, который состоится в будущем месяце. Но если поразмыслить, в зависимости от того, как пойдут бои, его противником вполне могут стать не те двое, а как раз его партнер и учитель Кирита». Конечно, Юджиу не верил, что сможет победить, но главное, он просто не мог представить себе, как всерьез скрещивает клинки Скирита. Какая же решимость от него потребуется, чтобы держать меч, использовать приемы? «Ой, вон там, на берегу озера подойдет?» Неожиданно воскликнула Тииза, показывая правой рукой вперед и вытягивая Юджио из задумчивости. Проследив взглядом за тонким белым пальчиком, Юджо увидел красивое озерцо, берег которого порос густой короткой травой. Да, это было идеальное место, чтобы разложить обед. Да, выглядит просто замечательно. Эй, Кири Таронье, давайте пообедаем вон там, на берегу. С этим выкриком Юдзу обернулся и увидел, как его лучший друг улыбнулся своей обычной беззаботной улыбкой и приподнял руку.